Глава 48. Покрывая грязь соломой. Почтенный Монгрияна предложил старшим ученикам Будды из Джетаваны встретиться с зачинщиками конфликтов в Касамбе. Целью встречи было научиться на этом опыте предотвращать возникновение новых конфликтов. Открывая встречу, Махакасапа попросил Анурудху повторить шесть принципов гармоничной жизни, изложенные Буддой. в Восточном Бамбуковом лесу. Выслушав, Монголиян предложил, чтобы Пхикшу и Пхикшуни во всех монастырских центрах выучили их. После четырех дней дискуссии Пхикшу сформулировали семь практик примирения и для урегулирования разногласий в Санхи. Они назвали эти семь способов сабл... Сабтадхи карана саматха Первой практикой была Самукха Виная, или сидение лицом к лицу. В соответствии с этой практикой спор оглашали перед общим собранием хикшу в присутствии обеих сторон. Это было необходимо, чтобы избежать частных суждений о конфликте, которые неизбежно будут настраивать людей против одной или другой стороны, создавая дополнительное разногласие и напряженность. Вторая практика – это смертевиная или припоминание. Во время собрания обе стороны вспоминали с самого начала все, что повлекло за собой конфликт. История конфликта должна была быть изложена во всех деталях с участием очевидцев. Община выслушивала спокойно и внимательно обе стороны для получения точных сведений. Третьей практикой была амудховиная или неупрямство. Монахи, участвующие в споре, должны найти решение. Община ожидала от обеих сторон, что они проявят свою волю к достижению примирения. Упрямство считается негативным и бесполезным явлением. В том случае, если одна сторона заявляла, что нарушила обет, по незнанию или в расстроенном состоянии, не желая на самом деле нарушить его, община должна применять, принимать это во внимание и находить решение, приемлемые для обеих сторон. Четвертая практика. Тацвабхасия виная, или добровольное покаяние, когда каждая сторона должна была признать свои поступки проступки и недостатки без нажима со стороны другой партии или общины. Община должна была дать каждой стороне достаточно времени для покаяния в своих слабостях, независимо от того, какими бы незначительными они ни казались. С признания собственных ошибок начинается процесс примирения. И другой стороне легче сделать то же самое. Покаяние создает возможность полного примирения. Пятая практика. Протяжение караковиное. Или принятие решения. Когда решение... «Джняптикатур тхинкарма вакана» принято, оно громко читается три раза. И если ни один голос в общении не возразит, оно считается окончательным. Ни одна сторона в споре не имеет права оспаривать решение. Они соглашаются доверять решение общины и выполнять любое вынесенное ею решение. Шестая практика. Кто я виная или решение путем согласия Заслушав обе стороны и удостоверившись в чистосердечных усилиях обеих сторон по достижению примирения, община принимает решение единогласно. Седьмая практика. Ты наштара ковиная или покрытие грязи соломой. Во время собрания назначаются старшие монахи, представляющие стороны, участвующие в конфликте. Это должны быть монахи, которых глубоко уважают и слушаются остальные члены Сангхи. Они сидят, внимательно слушают, мало говорят сами, но когда они говорят, их слова имеют особый вес. Их слова могут успокаивать и лечить раны, призывать к примирению и прощению, подобно тому, как солома покрывает грязь, позволяя путнику переправиться через нее, не запачкав одежду. Благодаря присутствию старших пхикшу соперничающим партиям легче освободиться от мелких забот. Чувства успокаиваются, и община становится способной вынести решение, приемлемое для обеих сторон. Старшие ученики Будды передали семь практик примирения на его утверждение. Он похвалил их за работу и согласился, что эти практики стали частью формальных обетов. Будда оставался в джетаване шесть месяцев, а затем отправился в Раджагриху. на пути. Туда он остановился, чтобы навестить дерево Бодхи и семью свасти Вурувелла. Свасти исполнился 21 год. Будда вернулся, чтобы выполнить свое обещание и принять свасти в Сангху. Свасти был посвящен и вскоре стал ближайшим другом Рахулы.